Гравитационные линзы Гравитационными линзами называют объекты, которые своим полем тяготения заметно искривляют световые лучи, проходящие вблизи и сквозь них. Из-за этого изображение удаленного источника, звезды, галактики, квазара, свет которого проходит вблизи такого объекта, искажается или даже представляется в виде нескольких отдельных изображений. В принципе, любое тело способно собирать своим гравитационным полем параллельные лучи света в некотором фокусе, подобно оптическим линзам. Хотя, в отличие от обычных линз, расстояние до такого фокуса будет очень большим и к тому же различным для лучей, проходящих на разном расстоянии от линзы. Но только астрономические объекты огромной массы типа звезд, галактик или их скоплений могут создавать заметный эффект. Порция света, фотон, формально может рассматриваться как частица, обладающая массой. Поэтому вблизи притягивающего тела траектория фотона даже в рамках ньютоновской физики должна отклоняться от прямой линии. Сейчас известно множество надежно установленных гравитационных линз. В основном наблюдаются далекие квазары, изображения которых размножены попадающими на луч зрения близкими галактиками или скоплениями галактик. В общем случае расстояние, которое проходит свет от разных изображений одного и того же объекта до наблюдателя, не одинаково. Поскольку излучение от реальных астрономических источников, в частности от квазаров, как правило, переменно, то по задержке переменной излучения, приходящего от разных изображений одного объекта, можно измерять расстояние до линзирующей галактики или скопления галактик и до самого источника. По характеру искажения можно судить о распределении вещества в скоплении и о его полной массе. Когда в качестве линзы выступает галактика или скопление галактик, свет проходит сквозь саму линзу. А если линза — компактное непрозрачное тело, например, слабая звезда или нейтронная звезда, то при достаточно близком расположении такой линзы к лучу зрения изображение может сильно исказиться, а его блеск возрасти. Чем компактнее тело при данной массе, тем сильнее будут отклоняться лучи света, проходящие вблизи его поверхности. Чёрная дыра в этом смысле является наиболее сильной гравитационной линзой. Если между нами и наблюдаемыми звёздами находится много не излучающих или слабо светящихся тел, например, старых холодных белых карликов, нейтронных звезд, черных дыр или даже планет типа Юпитера, то при близком пролете такого темного тела к лучу зрения, направленному на какой-нибудь из звезд, блеск ее сначала резко увеличится, а затем опять уменьшится, причем абсолютно симметрично во времени. Гравитационные линзы позволяют получать важную информацию о загадочной темной материи, измерять ключевые космологические параметры и наблюдать новые эффекты в движении небесных тел, которые невозможно исследовать традиционными астрономическими методами.